Чаалука куда-то вели, не снимая повязки с его лица. Он послушно переставлял ноги, прислушиваясь к окружающим его звукам, принюхиваясь к запахам. Вокруг него были люди, очень много людей. Так много людей просто не бывает. Эти люди переговаривались, смеялись, окликали знакомых. Наконец, стражник сдернул повязку с лица Чаалука, и индеец смог оглядеться. Он стоял у подножия огромной ступенчатой пирамиды, уходившей к самому небу. Рядом с ним стояли еще несколько человек из его селения, одноглазый Кенчу и Кечтал, сын броненосца, и еще двое, чьи имена он не мог вспомнить. А еще рядом с ними было много других людей из соседних селений и из других племен. Их окружали ацтекские войны, в боевой раскраске, в стеганых панцирях, с шипастыми дубинками в руках. А дальше, за цепочкой охранников, кипело людское море. Чаолук никогда не видел столько людей. Он даже не думал, что на всем свете их так много. Людьми была заполнена огромная площадь. Все эти люди громко разговаривали, махали руками и смотрели на них, на Чаолука и его соплеменников». А потом загремели барабаны, и сразу наступила тишина. От подножия пирамиды отделился высокий человек в накидке из шкуры ягуара, на голове которого был пышный убор из перьев, а лицо закрывала маска ягуара. Человек-ягуар подошел к пленникам и что-то громко сказал на незнакомом языке. Барабаны замолкли, ацтекские воины подняли свои шипастые дубины». Человек-ягуар достал откуда-то из складок своей накидки небольшой черный кубик. На каждой грани этого кубика были вырезаны черепа. На одной грани один череп, на другой — два, три, четыре. Человек-ягуар подбросил кубик, тот покатился по земле, замер. Наверху оказалась грань с тремя черепами. Человек-ягуар выкрикнул какое-то непонятное слово — и тут же все люди на площади разом повторили это же слово. Двое ацтекских воинов схватили одноглазого Кенчу, вырвали его из ряда соплеменников, повели к пирамиде. Вся площадь вокруг пирамиды наполнилась возбужденным гулом. Ацтеки торжественным шагом поднимались по ступеням пирамиды, подталкивая вперед Кенчу. Вот они поднялись на верхнюю площадку, где стояло каменное изваяние страшного существа, огромного змея, покрытого перьями. Пасть пернатого змея была раскрыта, из нее торчали острые треугольные зубы. Перед этим изваянием стоял алтарь из черного камня, покрытый какими-то потеками. Ацтеки бросили Кенчу спиной на этот алтарь, удерживая его за руки и за ноги. И тут из-за каменного истукана появился человек, такой же высокий и величественный, как человек-ягуар. Только накидка на его плечах была не из пятнистой шкуры ягуара, а из переливчатой кожи огромной речной змеи. Как-то на охоте Чаолок видел, как такая змея затащила в воду и целиком сожрала огромного матерого кабана. На голове у человека-змея был убор из перьев, на лице — Маска анаконды. Человек-змей подошел к распростёртому на каменном алтаре кенчу, достал из складок своей накидки большой нож из черного обсидиана, поднял его над головой. Площадь вокруг пирамиды затихла. Казалось, все столпившиеся на ней люди даже перестали дышать. В наступившей тишине Чаолок услышал резкий птичий крик в небе у себя над головой. Он взглянул в небо и увидел кружащих там огромных грифов. Тем временем Человек-змей торжественно произнес несколько слов и рассек грудь Кенчу своим черным ножом. На черный камень алтаря хлынула алая кровь. Только теперь Чаолок понял, что за потеки покрывают черный камень. А Человек-змей вырвал из груди Кенчу сердце и поднял его над головой. Сердце еще билось. Жрец ликующим голосом выкрикнул несколько слов и швырнул живое сердце Кенчу в пасть пернатого змея. И тут вся площадь разразилась ликующим воплем. Двое ацтекских воинов, которые привели Кенчу на вершину пирамиды, схватили его труп за руки и за ноги, поднесли к краю площадки и сбросили вниз. Грифы, кружившие в небе, в ожидании поживы, начали спускаться широкими кругами. Прошло несколько минут. Люди на площади постепенно успокоились. Человек-ягуар снова бросил кубик. На этот раз выпала двойка. Прозвучало другое слово, и два других воина повели к пирамиде высокого индейца с выбритым лбом. Чаолок видел его на прошлогоднем базаре. Бритого индейца провели на вершину пирамиды, как перед тем одноглазого Кенчу, и вся страшная церемония повторилась. Человек-змей рассек грудь жертвы, бросил его сердце в пасть пернатого змея, а бездыханное тело сбросили с пирамиды под радостные вопли ацтекской толпы, под резкие крики грифов. Человек-ягуар еще раз бросил кубик, и выпала грань с одним черепом. Два ацтека схватили Чаолока за руки и повели его вслед за соплеменниками. Чаолок медленно шел к подножию пирамиды. Он знал, что его ждет в конце этого пути. Обсидиановый нож жреца, пасть пернатого змея, который пожрет его сердце, и клювы грифов, которым достанется все остальное. Спасения нет. Да он и не хотел спасения. Всё его племя погибло или принесено в жертву кровожадным ацтекским богам. Для него жизнь утратила смысл. Он хотел одного — вместе вместе этим безжалостным людям, празднующим чужую страшную смерть. До подножия пирамиды оставалось всего несколько шагов. Ацтекские войны вели его к каменным ступеням по узкому коридору между двумя рядами охранников таких же свирепых воинов в боевой раскраске, в пернатых шлемах и стеганых панцирях, вооруженных шипастыми дубинами и обсидиановыми ножами. На поясе у одного из них висела кожаная проща, у другого — костяной череп с пустыми черными глазницами. Значит, это не простой охранник, это охотник за людьми. Чаолок вспомнил, как прятался в ветвях великого древа. Вспомнил, как один из преследователей, достал из своего мешка маленькую вещицу, поднес ее к губам, и лес наполнился невыносимым ужасом. Чаолок сжал губы и издал резкое, страшное шипение. Так шипит маленькая древесная змея, которую называют «зеленая смерть». Укус этой змеи убивает буйвола. Чалок еще в детстве научился подражать шипению «зеленой смерти», и это умение не раз выручало его. Вот и сейчас ацтеки, которые вели его к пирамиде, невольно отшатнулись от Чаалука, выпустили его руки. Это дало ему только долю секунды, но больше ему и не было нужно. Чаалук метнулся к охраннику, сорвал с его пояса костяной череп, в два прыжка подбежал к основанию пирамиды, вскочил на нижнюю ступень, развернулся лицом к площади. Охранники уже опомнились и бежали к нему, размахивая шипастыми дубинами, но он сумел выиграть у них время и этого времени хватило, чтобы поднести костяной череп к губам и дунуть в него, сколько хватило силы, точнее, сколько хватило воздуха в легких. У него не было заглушек из каучука, но это уже не играло никакой роли. Над площадью поплыла музыка. Впрочем, только безумец назвал бы это музыкой. Это были страшные, мучительные, чудовищные звуки. Такие, должно быть, издают души грешников, расплачивающихся в аду, за нарушение воли богов, за нарушение священных законов, установленных предками. Это был крик невыносимой боли, вой безграничной тоски и страшного одиночества. Охранники, оказавшиеся ближе всех к Чаолуку и страшному инструменту в его руках, первыми не вынесли ужаса этих звуков, побросали свои дубины и бросились прочь. Следом за ними побежали зрители из первых рядов. Они кричали от ужаса и пытались убежать с площади. При этом они топтали тех, кто стоял позади них. Те, кто стоял далеко от основания пирамиды, до кого не долетали ужасные звуки или долетали не в полную силу, не понимали, что происходит. Они тянулись вверх, пытаясь заглянуть через головы передних, но их толкали, валили с ног. На площади начался настоящий ад. Впрочем, и сам Чаалук, словно оказался в аду. Ужасная музыка разрывала его душу, терзала его сердце, пронзала его голову, как сотни раскаленных стрел. Он понимал, что еще немного, и он не выдержит. Голова его расколется, как орех под дубиной охотника. Но терпел эти мучения, терпел сколько мог. Терпел, когда в его сердце уже не оставалось сил. Чаолук оглядывался по сторонам. Он сумел хотя бы отчасти отплатить ацтекам за гибель своих близких, за разрушение родной деревни. Тут он увидел среди обезумевших от страха мечущихся людей прямую, приближающуюся к нему фигуру. Это был человек-ягуар. Он шел к Чаолуку, расталкивая своих впавших в панику соплеменников, неотвратимый как смерть. Казалось, страшные звуки, которые Чаолук извлекает из костяного черепа, ничуть не заботят его. Казалось, он их вообще не слышит. Их разделяло всего несколько шагов. Чаолук снова набрал полную грудь воздуха, снова дунул в отверстие черепа. Новая волна ужаса поплыла над площадью. И в этот миг человек-ягуар бросился вперед, поднял черный обсидиановый нож и вонзил его в грудь чалука.